Забытый Париж и импрессионисты. В 1885 году, весною, я очутился впервые за границей с матерью, сестрой, младшим братом, Татенькой и гувернанткой. Заранее была нанята квартира на Авеню Монтень. Но тотчас же по приезде сестра заболела скарлатиной. И мать, спасая меня с братом от заразы, переехала с нами в Пасси, оставив больную сестру на попечении Татеньки. Когда сестра поправилась, Ее и брата Татенька увезла обратно, на дачу под Петербургом. Да и мать со мною вскоре вернулась в Россию. А в следующем году я опять очутился за границей с нею и представленной ко мне швейцаркой Сюзанной Шбюрглер, очень порядочной и милой. Я многим ей обязан. Кстати сказать, это она приохотила меня к французской поэзии. Любимцами ее были Франсуа Купе и Дюго. До того мы с сестрой упивались русскими классиками. Особенно, когда вслух читала мать, а мы, слушая, даже всплакнем, бывало не столько думая от стихов, сколько от проникновенно-драматического ее чтения. До конца дней своих она обладала этим даром. Любимым поэтом ее был Лермонтов. Отец предпочитал Пушкина. После Парижа поехали мы сперва в швейцарский курорт Бекс-Лебен. Влюбился я там в девочку-голландку, беззаветно, как влюбляются в восемь лет. Я передавал ей тайком французские стихи. Пробовал сам сочинять, ничего не выходило. Тогда я старательно переписал «Си меме си ломбэль ви. «Если бы ты меня любила, если бы тень моей жизни» слова романса «Тасти, что пела моя мать». Вспоминается и дебют мой тем же летом в Интерлакене, на одной из прогулок с друзьями в горы. За чайпитием в каком-то ресторанчике поставили меня на стол, я с пафосом декламировал потерпевший кораблекрушение КП. Но ярче всего и как-то сразу запечатлелся Париж. Старый Париж. Как мало похож на него теперешний. Каким он был тогда веселым, приветливым и красочно-шумным. С утра проснешься, улица гудит, звенит бубенцами. Бесконечные ленты тянутся повозки со всякой живностью, запряженные откормленными першеронами. Высокие двухэтажные омнибусы четвериком, Извозчики в одну лошадь В перемешку с парными викториями. Каждая упряжка издает свой музыкальный звук, И ритм их отвечает ходу лошадей. Эваны то четко прерывны, То льются сплошным дребезжащим теньканем. И с этим гудом смешаны цоканье копыт, Щелк бичей и покрикивание возниц, Громкие зазывы продавцов, предлагающих товары, Все по-разному, с пением и прибаутками. Выклики газетных разносчиков, визг школьников, голоса, голоса. Всякий раз позже, когда я попадал в Париж, до того, как загудели в нем автомобили, обвораживало меня это бубенчатое журчание этот уличный гомон, беззаботный и манящий, утверждающий радостную я в жизни. В год моего первого Парижа умер Виктор Гюго. Город шумно переживал его смерть. Под фанфары военных труб, под грохот пушек и барабанов потоком лилось погребальное шествие. «Слушайте, Виктор Гюго умер!» — кричали мальчуганы на Елисейских полях. Очередная гувернантка поднесла мне книги поэта. Впервые увлекся я героями Великой революции по 93-му году и Собором Парижской Богоматери. Огромное впечатление от романа Гюго еще усилило танцовщица Цуки в роли Эсмеральды. Первое мое балетное увлечение. С тех пор попадал я в столицу Франции в 86, 87, 88 и 89 годах проездом в Ниццу или из Ницы. И восхищение Парижем по мере моего созревания только росло. Одиннадцатилетним и двенадцатилетним мальчиком я проводил долгие часы в Лувре научился ценить ансамбли Османа, широкие перспективы, звездчатые площади города и его королевские окрестности. В то время он был и меньше по своей протяженности, но и куда больше, так как не только метро и трамваев не было, а извозчики и омнибусы плелись рысцой и останавливались при всяком удобном случае. Даже бициклов не существовало. Появились лишь первые велосипеды с огромным передним колесом и малюсеньким за ним. Любители вскакивали сзади, на ходу. Собственно, город кончался триумфальной аркой. Пасси, Атеи, наи считались пригородами. Разрушенное недавно здание Тракадера уже стояло, но Эйфелева башня выросла на моих глазах в год Всемирной выставки в 1889. -м. На Елисейских полях Ронд-Пуэн приблизительно ежедневно прогуливался весь Париж. Дамы еще в турнирах щеголяли ненужными крошечными зонтиками и чопорно раскланивались с ними кавалеры, снимали свои шапокляки и медленно опускали до земли широким полукругом. Элегантные выезды, кучера в белых лосинах и маленькие грумы рядом, тигры, как их называли, следовали один за другим. В иных, с букетом цветов на коленях, раскидисто сидели прекрасные камелии и, чувствуя на себе общее внимание, рассеянно оглядывали встречных мужчин, никому не кланяясь. Амазонки в цилиндрах с длинной вуалью и всадники вереницами грацировали по боковым песочным дорожкам. Словом, совсем так, как описывал еще Анаред Бальзак. Но детским моим упоением был сад в Тюильри. Однажды мы остановились в гостинице напротив, на улице Ривали. Местным тюльерийским геньолем мы с сестрой не могли насладиться досыта, а когда гувернантка отпрашивалась по своим делам и сестры с нами не было, разрешалось мне одному переходить улицу и развлекаться у тюльерийского круглого водоема. Как и нынче, здесь процветал любимый спорт мальчиков, ровесников моих, пускание парусных корабликов по глади игрушечного моря. У меня было их несколько и один затейливый, трехмачтовый, совсем как настоящий, тонко сработанные снасти, каюты, пушки, матросики. Каким волнующим гонкам предавался я с моими случайными приятелями. И мерещились мне долгие плавания, когда я следил за парусами моего суденышка, вспоминая прочитанные книги Жюля Верна о странствиях в неведомых морях. Страсть моя к путешествиям с этих пор. Все годы до Первой мировой войны, при всякой возможности, я куда-нибудь уезжал без определенной цели, посетил многие места в Европе, Азии, Африке, Америке, хотя так и не довелось обернуться вокруг света. Константина Егорыча в Париже я видел только урывками. Работы у него было много в России, пребывания наши за границей не всегда совпадали. Мастерскую на бульваре Клиши бывшую Верещагина, с кружащимися по солнцу стенами, чтобы не менялось освещение, помню куда хуже, чем Петербургскую, на Адмиралтейской набережной. Почему-то всего ярче вспыхивает на фоне этого далекого Парижа приезд отца в год, когда поразила всех выставка непринятых салоном дезартист-франсэ импрессионистов. Париж долго не признавал ни Мане, ни Моне, ни Ренуара, ни Сеслея, ни Писсаро, не говоря уж о Гогене, Ван Гоге, Сизане. Последнего избранная публика оценила впервые лишь на осеннем салоне 1906 года. Удивительно запоминаются в детстве некоторые речи взрослых. Как далек я был тогда от мысли, что именно новая французская живопись возмеет решающее влияние на мои художественно-критические воззрения. И вот все-таки запомнился спор отца, посетившего эту отдельную выставку импрессионистов с кем-то из постоянных наших посетителей. Он уверял, что все же у этих отщепенцев, смутьянов, отвергнутых блестителями доброго вкуса, много интересной новизны. Какие живые краски, сколько воздуха и света в их небрежно намалеванных полотнах. Импрессионисты, несомненно, повлияли на колорит отца и на позднейшую манеру его письма. Он почувствовал, один из первых среди русских художников, почувствовал, хотя и не понял, правду глашатаев импрессионизма соблазны их светлых гам, красочных переливов и эскизной легкости, их пристрастие к натюрморту с фруктами и цветами и такое языческое прославление женского тела. В своих наиболее удачных этюдах он как бы примыкает к ним, ищет солнечной прозрачности, хочет как можно дальше уйти от тяжелой несвободы академизма. Иные пейзажные этюды, особенно те, что написаны в Биорице, В 1989 году, если смотреть на них без предвзятости, можно принять за какого-нибудь будена, столько в них непосредственной меткости и радостного динамизма. Если бы он пошел по этому пути природолюбия, без уступок отечественной или иностранной живописной музейности и не впадая в приторную манерность, он сделался бы очень большим мастером. Но, разумеется, лишь ненароком достигал он того, что стало каноном для новых французов и для всех более или менее самостоятельных их выучников. Импрессионистское видение, перенесенное на холст, он считал только предварительным подмалевком. Когда дело доходило до картинного изображения, все плохие навыки, все академические привычки снова брали вверх, и самое ремесло страдало от этого. Пороки этого ремесла верно отметил в Аполлоне, 1915 года, октябрь-ноябрь, Всеволод Дмитриев. Он говорит о масляной технике Константина Егорча, что она зачастую сводится к ненужным попыткам кистью воссоздавать карандашную технику, о ретушерских его приемах, об отталкивании его от чистого цвета. Колера становится замешанной на белилах, потому со свинцовым налетом. Следствие, пройденное в юности учебы у Зарянка и Тропинина а также увлечение Перовым. Эти московские влияния, продолжает Дмитриев, характерно перекрещиваются в развитии Маковского с деспотическим влиянием Брюлова, что позволяло сближать его дальнейшее творчество с брюловскими эпигонами, Семирадским и Верещагиным. Что касается до больших картин отца с историческим, литературным или мифологическим содержанием, то тут вдобавок не хватало ему невдумчивого терпения нетворческого преображающего воображения. Лучшие в этих картинах – это те же портреты, как, например, портрет князя Вяземского в Боярском пире или портрет Горбунова в обличии Шута в смерти Иоанна Грозного. Рядом особенно неудачными кажутся декоративные панно, написанные по заказу Сергея Павловича фон Дервиза для петербургского его особняка. Были исполнены за 88-90-е годы. Мне сдается, что сам художник сознавал свою неудачу. Ни одного из этих панно, аллегории искусства, живописи, скульптуры, музыки и так далее, сдавая заказ, он не подписал. Лет двадцать тому некоторые из них продавались за бесценок в Париже. Подписи автора ни на одном я не нашел.